Глава 2. Тервольд искал спасительницу уже пять месяцев, и постепенно простая задачка превратилась в неразрешимую и оттого еще более манящую. С той поры король все свободное время тратил на изобретение планов поиска загадочной незнакомки, невольно заразив этим пока бессмысленным занятием до да заинтригованного друга и собственную матушку. Но как ни странно, лучший способ предложил магистр Анцельс. Это случилось в самом конце февраля, когда над Агерном злобствовала последняя в этом году метель. Самые близкие люди королевы собрались в тот ненастный вечер в ее малой гостиной на втором этаже, чтобы скрасить время партии в шато. К игре прилагался горячий шоколад с ложечкой рома и ореховые вафли. Собравшихся было пятеро – королева с сыном, ее верная помощница леди Раяна с сыном Шедом, лучшим другом Тервальда, и придворный магистр, а поскольку шато рассчитано на четверых, играли на вылет. Проигравший уступал фишки свободному игроку и подвигал ближе шоколадницу, запить горечь поражения. Кроме возможности насладиться хрустящими вафлями, он получал в возмещении потери право рассказать какую-нибудь новость. А редко проигрывавший Анцельс, оказавшись на один круг неудел, неожиданно объявил. «В нашей столице живет три с половиной тысячи девушек в возрасте от семнадцати до двадцати «Она могла приехать из соседних городов или поместий», – вздохнул король. «Исключено!» – торжествующе улыбнулся маг. «Мы закончили проверку и можем с уверенностью сказать, ни одна провинциалка в тот день не покидала родных стен. Если вы помните, во время охоты было паспорно, и к вечеру пошел дождь. Так это воздушники и маги погоды немного отсрочили его появление, зато провинция он нещадно поливал с утра. Никто не решился ехать в столицу по такой непогоде, кроме тех знатных девиц, у которых имеются надёжные крытые кареты и дармезы. Но всех их мы проверили досконально. Ни одна не имеет дара природника, даже самого слабого. Вот этот факт к тому моменту был полностью доказан, и, как нельзя логично, объяснял, почему незнакомка сбежала и не откликнулась ни на одно приглашение. Хотя все они, разумеется, были иносказательны. Нельзя же прямо написать: Девушка, спасшая короля на осенней охоте, приглашается для выручения ей награды. Возле дворца в Миг собралась бы толпа желающих доказать, что это были именно они. Почему так обычно происходит, никто из занимавшихся поисками не понимал. но все знали точно. Непременно найдется достаточно пройдох и жуликов, верящих в собственную везучесть, хитрость и пронырливость, как и наивных простаков, рассчитывающих на чудо. Потому король и его помощники не надеялись больше на добровольное признание, ведь за попыткой лечить людей, не имея лицензии или хотя бы дары целителя, полагалось серьезное наказание. Разумеется, это правило было прежде всего направлено против всевозможных липовых знахарей и прочих жуликов, но сильнее всего отпугивало людей со слабым даром водников, природников и интуитов. «Поди потом докажи, что хотел как лучше, если что-то не получится». «И что ты предлагаешь?» — Поторопила друга Ее Величество. «Пригласить их на шоколад?» «Нет, лучше. На празднование совершеннолетия короля». «Может же он загадать себе такой подарок, чтобы поздравляли его не седые скучные лорды, а юные девушки? Всего по нескольку слов и по цветку. Любому». Пусть несет хотя дуванчик, а взамен получит памятный дар, именной браслет защитой. «Ты понимаешь, что они меня задавят», — обреченно справился Тервальд. «Начнут вешаться, целовать, доказывать, что именно она мое счастье». «Ничего подобного. Даже не коснуться. Ты будешь лежать за стеклом и изображать спящего. Внезапно сработало какое-то проклятие или зелье кто подлил. но ну, успеем придумать детали». «И что я увижу с закрытыми глазами?» обдумав неожиданное предложение, осведомился король. «Их лица и эмоции. Твои глаза будут открыты, не волнуйся. Мы сделаем тебе особый амулет, слегка искажающий истинную картину. Никому не под силу хотя бы час пролежать неподвижно, не зевая, не вздыхая и не морщась». За два месяца они успели не только продумать все детали, но и частично поменять и существенно дополнить план. Теперь девушек во дворец заманивали не только обещанием подарка. Все, кого смущала бедность собственных нарядов, могли прийти загодя и выбрать из любезно предоставленных королевы платьев любые три. После праздника они переходили в собственность гостей. К Ее Величеству в благородном порыве присоединились все знатные леди, придворные дамы, фрейлины и модистки. Белошвейки обещали за два часа подогнать по размеру каждый выбранный наряд и подобрать к нему все необходимое, от туфелек до прически. Куаферы и башмачники тоже ждали своего часа. В Королевском парке сразу за центральными воротами вырос целый городок из шатров, павильонов и беседок, где висели плотными ширенгами роскошные наряды и властвовали иголки с нитками. Дальше расположились ряды легких домиков, купален и просторных веранд, на которых для гостей, прибывших заблаговременно, три раза в день накрывали столы. Пришлось дополнительно нанять целый полк подавальщиков и уборщиков, но это короля не остановило, он желал наконец найти свою спасительницу. и теперь, когда до праздника оставалось всего три дня, и пора было открывать ворота перед собравшимися за ними гостями, проводил генеральную проверку проделанной работы. И не находил никаких особых недостатков, хотя леди Раяна утверждала, что они обязательно появятся после первых же поздравлений, хотя и сама наделала делала все, чтобы афера прошла гладко. «Ровно в полдень открывайте ворота!» Властно объявил король, едва устроившись на своем месте за накрытым ко второму завтраку столом. Пока девушки осматриваются и получают номера, успею посмотреть почту. Потом сяду в тронном зале встречать первых поздравляющих. Это было важное сообщение. По легенде Анцельси, именно с магическим вестником должна была прибыть капсула со снотворным, неизвестным никому из алхимиков и природников, и потому временно неизлечимым. «Не рановато вы их пускаете», – мило улыбнулась одна из недавно взятых королевой воспитанец, подавая королю чашечку с чаем. «За три дня девушки успеют заскучать. «Но не держать же за воротами», – справедливо заметила Рояна. «Их будут развлекать министрели и лецидеи. Да и цветущий сад необычно хорош. Так бы и погуляла». «А они будут гулять возле покоев Его Величества», – пошутила девушка, и в ее голосе Тервальду почудился отзвук ярой зависти. Но искосо внимательно присмотревшись, король ничего подобного не обнаружил и огорченно поджал губы. Похоже, это он совсем разучился понимать шутки. Его Величество выпил залпом горячий напиток, Отстраненно отметив его незнакомый привкус, и резко поднялся с места, точнее, попытался подняться. И остался на месте, ощутив странную слабость рук и ног. Тело неожиданно стало непослушным, словно чужим. Лишь язык едва ворочался во рту, но выдавить хоть один членораздельный звук не получалось. Работал только разум. Но менталом король никогда не был и потому никому не мог подать никакого знака. Терви, первый почувствовала неладная мать, Терви, Ан, что с ним? Шедгер вдруг резко, роняя кресло, выскочил из-за стола и ринулся к выходу, нагоняя неспешно идущую туда воспитанницу. «Стой!» Она обернулась молниеносно, как дикий зверек, и без слов поняла, что попалась. Но сдаваться вовсе не собиралась, выхватила откуда-то метательный нож и силы запустила в Шеда. Очень умело бросила, между прочим, однако граф не менее ловко уклонился от снаряда и прыгнул к ней, сбивая с ног грубым ударом сапога. С женщинами, умеющими отлично драться по-мужски, он никогда не церемонился. «Лорд!» – потрясенно ахнула королева. Но граф уже дернул девицу вверх и, крепко держа за плечо, яростно потряс перед собой. «Ты с ума сошла, Ильта! Чем ты его напоила?» Но она, гордо задрав подбородок, прямо молчала. Молчали и остальные, мышками выскальзывая из малой столовой второго этажа, где королевская семья имела обыкновение завтракать и ужинать в окружении самых проверенных людей. Королю страстно хотелось добраться до этой сумасшедшей, помочь другу ее трясти и задать свои вопросы. Но он по-прежнему не мог выдавить ни слова. Даже взглядом ничего выразить не получалось. Мышцы леса застыли гипсовой маской. Спасибо, хоть слух и зрение не пропали. Зато мысли текли свободно, не отвлекаемые более ни едой, ни другими заботами. И первой пришла самая здравая. А как вообще к его матери допустили такую воинственную девицу? «Ильта!» Строго прикрикнул Анцельс, когда последний лакей плотно прикрыл за собой двери. «Что ты влила в чай? Отвечай по-хорошему, иначе и полное повиновение!» «Вот это!» – швырнула она магу, выхваченный из корсажа флакончик. «Проклятье!» – охнул он, ловко поймав пузырек. «Но зачем?» «Потому что это несправедливо!» – сверкнула Ильда горящим негодованием взором. «Во дворце девушки ничуть не хуже простых горожанок. И у Вадри тоже!» но никого из них не пригласили. За что с ними так? Неужели ни одна не годится в королевы? В какие еще королевы? Не понял Анцельс, но почти сразу начал мрачнеть. В наши, с презрением бросила ему чересчур бойкая воспитанница. Не лукавьте ваша светлость. Все уже знают, что король собирается выбрать невесту. Да откуда они это взяли? запротестовал ее величество и вдруг ошеломленно смолк, заметив мрачный взгляд Шеда. Не знаю, какой умник придумал, устало буркнул тот. Мы его не нашли, но мысль всем понравилась. И теперь уже это не обсуждает только ленивый. Ну а зелье это новое, специально готовили для перевозки особо опасных одаренных преступников. Оно вызывает паралич конечностей на пять дней. А противоядие они делали нарочно, чтобы ни у кого не появилось искушение подзаработать на свободе для негодяев. Вот теперь у короля появилось еще больше вопросов, на которые он желал бы получить более пространный ответ. Каким образом такое редкое зелье, что не знал даже он сам, оказалось за пазухой бедной воспитанницы? сиротки, дочери какой-то давней подруги Ее Величества, до недавнего времени никогда прежде не упоминавшейся. И кто такой Вадри? Что-то знакомое, никак не ухватить, хотя думается на удивление четко и логично. «И что теперь будем делать?» – обреченно справилась королева. «Положим его в нишу», – тихо посоветовала внимательно всех слушавшая Рояна. «А Эльту отправим назад». испытания она не прошла а как хвалили расстроенно вздохнула королева лучшая в группе надежная рассудительная инициативная быстрая вот она быстро и расправилась с королем язвительно усмехнулся анцельс хотя сначала и правда казалась такой умницей неужели ты всерьез думала девочка что самостоятельного взрослого мужчину можно очаровать такими методами напоить гадостью испортить праздник и сообщить что он все делает неправильно А ты сама на его месте чего сейчас желала бы? Прибить самосбродку или начинать искать в ней свою половину?» «Она даже не поняла, почему мы не писали приглашение живущим во дворце девушкам», вздохнула Рояна. «Хотя это очевидно. Зачем их приглашать, если они уже тут? И будут присутствовать на каждой трапезе и балу? А горожанок поселят в парке, во временных домиках и развлекать будут там же. Так у кого больше возможности привлечь внимание короля? И нужно еще учесть, что всех вас он уже видел не по одному разу. И поскольку никому до сих пор не потянулся, надеяться тебе все равно не на что. Поэтому придется вернуть тебя лорду Вадрейну, пусть учит дальше. Это был жестокий удар. Даже Тервальду на миг стало жаль девицу, служившую, как он понял лишь теперь, телохранительницей его матери. Но охранница еще не сдалась. Я не для себя, процедила упрямо. Есть девушка. Найдем, кровожадно пообещал Шет, и отправим в монастырь. Она очень опасный человек, раз сумела убедить лучшую ученицу в Адре нарушить присягу. Но сейчас возиться с тобой мне некогда, поэтому пей». И он, не дрогнувшей рукой, протянул Ильте злополучный фиал.